Глава 2. Трясясь как зайчий хвост, я взяла пакет и обнаружила в нем незамеченные ранее газетные вырезки, похожие из желтухи. Сегодня утром в поселке Рокот найдено тело бизнесмена Игоря Гаврилина. Сорокалетний мужчина был убит в своем танхаусе, ударом нажав шею. По мнению милиции, орудовал дилетант, которому удалось случайно нанести точную рану. У Гаврилина оказалась повреждена крупная артерия. Начато следствие. В деле Гаврилина пока много белых пятен. Личность бизнесмена малоизвестна в столице. Гаврилин жил тихо, незаметно, но говорят, что он имел связь с криминальными структурами, а его бизнес на самом деле являлся прикрытием для отмывания денег. Олигарх не посещал тусовок, вел замкнутый образ жизни. В день смерти он изменил своим правилам и отправился в ресторан на праздник к детективщице Бустиновой. Мы обратились к известной писательнице за комментариями. «Игорь Гаврилин мне не знаком», – коротко ответила Бустинова. «Но он присутствовал на презентации вашей книги». «Охотно верю, что этот господин находился среди гостей». «Значит, вы можете сказать о нем пару слов?» «Нет». Повторяю, с Гаврилиным я никогда не имела никаких дел. Список приглашенных составляла мой секретарь Инна. Я лишь передала ей листок, на котором стояли фамилии ближайших друзей и родственников. Остальные люди приглашены Инной и издательством. Я даже не в курсе, в какие печатные издания были отправлены приглашения». Секретарь Бустинова со своей стороны заявила – Игоря Гаврилина не знаю. Его фамилии в списках нет. Скорее всего, его привел кто-то из гостей. Или он вошел в зал, поняв, что там в разгаре веселье. На презентацию к популярной писательнице может попасть каждый? Нет, конечно. Но вы же знаете, как бывает. У входа стоят две девочки, проверяющие билеты. Они вполне способны пропустить хорошо одетого одинокого мужчину, если тот интеллигент объяснит, что забыл приглашение дома. Похоже, пока следствие зашло в тупик. По делу Игоря Гаврилина открылись новые подробности. Анна Викторова, соседка бизнесмена по дому, сообщила, что к тому часто приходила одна женщина. В роковую ночь он тоже приехал с любовницей. Около трех утра на половине Гаврилина разыгрался скандал, потом хлопнула входная дверь, послышался звук мотора. Анна Викторова услышала шум и крики, подошла к окну и увидела отъезжающую машину гости Гаврилина. Никаких сведений о незнакомке следствию добыть не удалось. Известно лишь одно – она блондинка. Вот уж шикарная улика. Похоже, наши бравые менты вновь сели в лужу. Не успела я переварить информацию, как вновь ожил телефон. И тут у меня сдали нервы. «Чего еще? Кто вы? Немедленно представьтесь!» «Мистер Икс», – издевательски ответил голос, – «что надо?» «Объясню в нужный момент. Если не хочешь очутиться в тюряге, будешь выполнять мои приказы». «Я прямо сейчас позвоню в службу безопасности Марка, обращусь к ее начальнику Алексею Варкину, и вам мало не покажется», – пригрозила я. Ха -ха -ха -ха, ты этого не сделаешь!» «Ошибаетесь! Ровно через минуту Алексей Михайлович узнает о хулигане, который...» «Дура!» – перебил голос. «Или ты не поняла? Я могу доказать, что ты убила Гаврилина!» «Я? Ты? С ума сойти!» «Может, оно и так. Судебная экспертиза выяснит степень твоей вменяемости. Но от наказания не уйти. очутишься Либо на зоне, либо в больнице. Хрен редкий, не слащий!» «Избежать беды можно лишь подчиняясь мне!» «Чего ради? Я не знакома с Гаврилиным, никогда его не видела!» «А фото? Милая беседа!» «На вечеринке была куча народа, я разговаривала с огромным количеством людей, имена которых не сумею назвать!» «Потом вы уехали вместе на твоем авто!» «Не может быть!» «Посмотри на фотку!» «Это недоразумение. Может, Гаврилин просто попросил подбросить его до метро?» «А, ты не помнишь?» «Нет». «Откуда у тебя свитер, парня?» «У меня его нет». «А третий снимок?» — мирно продолжал голос. «Куда подевалось черное платье?» «Понятия не имею». «Интересно, да? Знаешь, где обстояло дело?» «Ты любовница Игоря!» «Нет, я не изменяю мужу!» «Хватит!» В голосе зазвучали металлические нотки. «Мне надоело спорить!» «Записывай!» «Что?» – пролепетала я, потеряв способность нормально мыслить. «Поедешь в поселок Рокот, зайдешь за Танхаус, в котором жил Гаврилин, увидишь сарай, в нем газонакосилку. Отодвинь ее и выкопай под ней ямку. Лопату найдешь рядом. Зачем мне это нужно? Обнаружишь пакет. Под косилкой? Да. И что в нем? Ха, секрет. Тебе понравится. И еще. Мне продолжать? Ага. Мы уже начинаем достигать консенсуса, отобрил голос. Зайди в дом Гаврилина. С какой стати? «Пройди в спальню». «Никогда!» «Ключ от таунхауса лишит фигурки керамического зайца. Она стоит на веранде, на столе». «Ни за что!» «В доме полно улик против тебя». «Не может быть!» «Может!» Миролюбиво откликнулся голос. «Так где черное платье? То, в котором Арина Виолова была на вечеринке?» «В шкафу?» «Нет!» «А где?» «Поезжай в рока, ты узнаешь». «До свидания». Виола! Я вздрогнула. «Что?» «Ты сейчас сидишь в столовой!» Скорее утвердительно, чем вопросительно заявил мерзкий голос. «Да?» «Иди в бойлерную». «Зачем?» «Делай, что приказано». По непонятной причине я поминовалась и, продолжая прижимать трубку к уху, достигла маленькой комнаты, набитой всякими агрегатами. «Приперлась?» – равнодушно поинтересовался голос. «Да, видишь котел отопления? Загляни за него. Что там?» «Ой, пакет?» – испуганно ответила я. «Открой!» Я положила трубку на железный кожух, осторожно запустила руку в пластиковый мешок и вынула оттуда здоровенный мужской свитер и широкополую шляпу. «Эй!» — глухо донеслось из телефона. «Чего молчишь?» Я схватила трубку и приложила к уху. Голос стал четче. «В другой раз имей в виду, улики надо уничтожать, а не хранить». Любой эксперт легко определит. Половер ранее принадлежал Игорю Гаврилину. Шляпа тоже его. А еще эти вещички надевала госпожа Тараканова. Запах, частички кожи, волосы. Вопрос. С какого будуна писательница вырядилась клоуном? Знаешь ответ? Нет. В полнейшей растерянности ответила я. Она... Убила бизнесмена Ткнула своего любовника ножом в шею Перерезала ему артерию кровь взметнулась фонтаном Облила убийцу Вот она и переоделась Я не знаю, Гаврилина Глупо отпираться Никогда его не видела Опять 48. восемь, а фото? Оно ничего не доказывает Свитер откуда? Понятия не имею ваш поселок может въехать посторонний нет охрана строгая а в дом войти без ключа легко невозможно так откуда свитер мне стало дурно в общем слушай сюда ласково прочирикал голос мне нужна раба и ты ею станешь поняла «Езжай завтра в рокот. Я тебе звякну, определю задачу. Не смей мне перечить, иначе сгниешь в тюремном бараке. Кстати, светерок со шляпой уничтожь, сожги в камине». Осторожно, словно шагая босиком по битому стеклу, я добралась до гостиной, разожгла камин и швырнула в огонь пуловер со шляпой. Не успели языки пламени охватить вещи, как я обозлилась до крайности. За каким чертом я выполнила приказ мистера Икса? Неужели начинаю плясать под его дудку? «Виола, не теряй головы! Для начала поищи черное платье!» Следующие полчаса я обшаривала шкафы и гардеробные, но платье словно сквозь землю провалилось. Решив не сдаваться, я набрала номер Калугиной и услыхала ее капризное «Аллоу», быстро сказала. «Нинуша, мерси за шмотку». «Нема, за шо?» – зевнула Калугина. «Я очень хорошо выглядела». «Естественно, у меня дерьма нет». «Скажи, платье лучше сдать в химчистку или постирать?» Задала я главный вопрос и напрягла слух, очень надеясь, что Нина сейчас воскликнет. «Вилка, к тебе Альцгеймер пришел, ты же его вернула!» «Я вполне способна об этом забыть, у меня не очень хорошая память!» Но Калугина вновь зевнула и лениво ответила. «Оставь прикид себе, мне он без надобности!» «Спасибо!» – прошептала я. Минуту подумала и опять вцепилась в телефон. На сей раз я решила побеспокоить Веру, пресс-секретаря издательства «Марка». «Туманова слушает», — бойко выкрикнула Вера. «Извини за поздний звонок. Ничего страшного, я всегда на службе. Это кто?» «Виола Тараканова». «Ой, здрасте!» — искренне обрадовалась Вера. «Скажи, ты присутствовала на вечере Бустиновой?» «Естественно. Меня видела?» «Конечно, в шикарном платье. Супер! Фирма! Небось, ломовых денег стоила!» «Я прилично себя вела». «В смысле?» «Не напилась?» «А вы можете набухаться?» – захихикала Вера. «Пожалуйста, сосредоточься. Это очень важно». «Чего?» «Журналисты хрень написали? Наплюйте на них». «Я выглядела пьяной». «Не помню». «Почему?» «Понимаете, вы же не обидитесь?» «Нет. Мне велели присматривать за топовыми авторами, Бустиновой и Дарининой. К ним следовало подводить журналистов и отгонять всяких там официантов, во что бы то ни стало, желавших взять автограф». «Ясно. А меня кому поручили?» Вера пошуршала бумажками. «Оли Коркиной. Новенькая девочка, у нас же в пиаре большие перемены. Одних уволили, других наняли». «Дай ее телефон. Записывайте. Вы ведь не обиделись?» «Ни капли», — почти честно ответила я. «Я великолепно знаю свое место в Марка». «Виола, постойте», — попросила Вера. «Слушаю тебя». «Вы, милый человек, никогда не грубите», — замялась Вера. «Сейчас раскрою тайну, но никому они не рассказывайте. Идет?» «Хорошо», — согласилась я. «Смолякова ушла из Марка». «Вот так фокус!» – подскочила я. «Куда?» «Никто не знает. Хозяева в шоке. Мелада рукопись не сдала, скандал закатила и дверью хлопнула. Понимаете?» «Чего же тут понимать?» – Вера хмыкнула. «Место в топ-списке авторов освободилось. Ладно, скажу до конца. В Марка большие изменения. Федор теперь стал вице-директором издательства». «Знаю». На место заводелом пиара и рекламы пришел некий Олег Мальков. Слышал о переменах, но с новым сотрудником пока не встречалась. Говорят, очень толковый специалист. Правда, он раньше в риэлторском бизнесе крутился, с книгами дел не имел. «Что ж, тоже не все плохо», – резюмировала я. «Рада карьере Федора, да и новый толковый человек ко двору. Может, с Малякова одумается и вернется?» «Это вряд ли», – хмуро ответила Вера. «Но я не о том. Неделю назад на совещании нам велели раскручивать Виолову. Скоро сделаем вас суперзвездой. С Молякова станет у Арины автографы просить. Только я ничего не говорила, ладно? А то мне вломят. Мальков сам с вами поговорит. Главное, сейчас никаких скандалов. Не ругайтесь ни с одним человеком».